Он протер очки и заглянул под автомобиль, потом посмотрел на пол, поочередно поднял обе ноги, потом сделал попытку п о б е ж а т ь на верхнюю палубу, но ждать дольше было просто невозможно. Лихие матросы, среди которых мы заметили нашего амурского капитана, живо усадили нас в машину и с криком, очень похожим на вира, принялись толкать ее к пристани. I'm very, very sorry. Бормотал мистер Адамс, р а с к л а н и в а я с ь в обе стороны, как президент. I'm terribly sorry, я ужасно сожалею. Под непрерывные звонки парома, гудки автомобилей и обидный смех шофёров матросы выкатили нас на булыжную пристань и, в и л я я задами, побежали обратно на паром. А мистер Адамс остался лицом к лицу со своей разгневанной супругой. I'm terribly sorry, продолжал бормотать мистер Адамс, отвешивая поклоны. Но Воскликнула миссис Адамс: "Мы долго еще будем стоять здесь на пристани?". "Ах, Беки, не говори так", сказал мистер Адамс, приходя в себя. "Нет, серьезно, мне больно, когда ты так говоришь". "Ну хорошо". "Я только хочу знать, что мы будем здесь делать на пристани? Куда ты девал ключ?". Мы стали на перерыв вспоминать, как мистер Адамс взял ключ и как он сказал при этом, что осторожность лучший друг путешественника. Но вспомни, вспомни, куда ты его положил? "Ах, Беки". Как я могу сказать, куда его положил? Ты рассуждаешь как маленькая девочка. Нет, правда, ты не должна так рассуждать. Да я! решительно сказала миссис Адамс и, запустив два пальца в жилетный карман мужа, сразу же вытащила оттуда ключ. Что это такое? Мистер Адамс молчал. Я спрашиваю тебя, что это такое? Нет, серьезно, Бекки, забормотал мистер Адамс. Не говори так, что это такое. Это ключ, Бекки, ведь ты сама прекрасно видишь. Через минуту мы уже катили по улицам Сан-Франциско. Это самый красивый город в Соединенных Штатах Америки, вероятно, потому, что н и сколько Америку не напоминает. Большинство его улиц поднимаются с горы на гору. Автомобильная поездка по Сан-Франциско похожа на аттракцион «Американские горы» и доставляет пассажиру много сильных ощущений. Тем не менее, в центре города есть кусок, который напоминает равнейший в мире Ленинград. с его площадями и широкими проспектами. Все остальные части Сан-Франциско – это чудесная приморская смесь Неаполя и Шанхая. Сходство с Неаполем мы можем удостоверить лично. Сходство с Шанхаем находят китайцы, которых в Сан-Франциско множество. К завоеваниям города следует отнести то, что главная его улица называется не Main Street и не State Street и не Бродвей, а просто Market Street – базарная улица. Мы тщетно искали аптаун и даунтаун. Нет, Сан-Франциско не было верхнего города и нижнего города, или, вернее, их было слишком много, несколько сот верхних и нижних частей. Вероятно, житель Фриска, как его приятельски называют моряки всего мира, на нас обидится, скажет, что Сан-Франциско не хуже Нью-Йорка и г а л о п а и что он, житель Фриска, отлично знает, где у него аптаун и где даунтаун, где делают бизнес. И где отдыхают после этого бизнеса в кругу семьи, что зря мы хотим возвести на Сан-Франциско на п р а с л и н у и вырвать его из родной семьи остальных американских городов. Возможно, что это и так. На наш иностранный взгляд Сан-Франциско больше похож на европейский город, чем на американский. Здесь, как и везде в Соединенных Штатах Америки, непомерное богатство и непомерная нищета стоят рядышком, плечо к плечу, так что безукоризненный смокинг богача Касается грязной блузы безработного грузчика, но богатство здесь хотя бы не так у д р у ч а ю щ е е однообразно и скучно, а нищета хотя бы живописна. Сан-Франциско из тех городов, которые начинают нравиться с первой же минуты, и с каждым новым днем нравится все больше. С высокого телеграфного холма открывается прекрасный вид на город и бухту. Тут устроена широкая площадка с белой каменной балюстрадой. у с т а в л е н н ы й вазами, сверкающий на солнце залив во всех направлениях пересекают белые паромы. У пристани стоят большие океанские пароходы. Они дымят, готовясь к отходу в о к а г а м у Ганалулу и Шанхай. С аэродрома военного городка поднимается самолет и блеснув крылом, исчезает в светлом небе. Посреди бухты на острове Алькатрас похожим и з д а л и н а старинный броненосец. Можно рассмотреть здание федеральной тюрьмы для особо важных преступников. В ней сидит Алькапоне, знаменитый главарь бандитской организации, терроризировавший страну. Обыкновенных бандитов в Америке сажают на электрический стул. Алькапоне приговорен к 11 годам тюрьмы не за контрабанду и грабежи, а за неуплату подоходного налога с капиталов, добытых грабежами и контрабандой.